Глава четвертая. Пирог без теста мы с Асей съели вдвоем. Он оказался очень вкусным, нежным и не падал кирпичом в желудок, как некоторая выпечка. Когда на блюде остался последний кусок, мы решили поделить его. И тут у подруги затрезвонил мобильный. «Мне звонят из больницы», — прошептала Ася. «Нет-нет-нет, не хочу, не возьму, не желаю слышать, нет-нет, Степа». «Ответь! Скажи, что это я говорю!» «Делать нечего! Пришлось взять трубку!» «Здравствуйте! Анастасия! Простите, не знаю вашего отчества!» Проговорил приятный баритон. «Беспокоит доктор Голубев, Петр Романович!» «Николай Юрьевич!» И тут он начал кашлять. Ася вцепилась пальцами в край стола, впилась взглядом в мое лицо и начала бледнеть. «Выпейте воды и договорите!» — не выдержала я. «Простите!» — прокряхтел медик. «Ваш муж пришел в себя, находится в сознании, способен произнести пару слов». «Он жив?» — воскликнула я. «Покойники, как правило, не разговаривают», — заметил Голубев. «Жив!» — прошептала я. Ася заплакала. «Хочется побеседовать не по телефону, а с глазу на глаз», — продолжил и с к у л а п «Через полчаса приедем», — пообещала я. «Будет лучше, если увижу вас без большого количества сопровождающих», — быстро возразил собеседник. Я посмотрела на рыдающую Асю. Отпустить Болотову в таком состоянии одну невозможно. «Приедем вдвоем, со Степанидой Козловой. Она моя сестра». Между нами секретов нет. Ася вскочила. Умоюсь и помчимся. Вернулась она в столовую минут через десять. Нормально выгляжу? Отлично! — воскликнула я. Поехали! До клиники мы добрались быстро. Поднялись на третий этаж, вошли в нужный кабинет и увидели дяденьку, похожего на колобка. От самого известного русского хлебного изделия его отличали... «Голубая пижама хирурга и шапочка». Головной убор оказался разноцветным. Я прищурилась и поняла, его украшают изображения кошек. «Садитесь, пожалуйста», — попросил доктор. Мы плюхнулись в кресло. Ася подняла руку. «Я жена Степанида, моя сестра. Что с Колей?» «К сожалению», — начал п ё т р Романович. «Ася вскочила». Распахнула дверь и убежала. «Чем я обидел госпожу Болотову?» — изумился Голубев. «Вы испугали Анастасию фразой «к сожалению», — объяснила я. «Думаю, она решила, что продолжение фразы прозвучит так. Скончался, пока вы ехали в клинику». «Николай Юрьевич жив!» — возразил врач. Дверь приоткрылась, показалась Ася. «Правда?» «Да, я же вам по телефону сказал, что мужчина в сознании», — напомнил Искулап. Подруга показала на меня пальцем. «Вы с ней разговаривали». «Не желаю слышать, что Николенька, что он...» Голубев взял трубку телефона, который громоздился у него на столе, и словно выпал из д в а д ц а г о века. «Прошу вас, зайдите ко мне». Потом он положил кусок пластмассы святым шнуром на тело аппарата и опять обратился к нам. Не желаю более пугать Анастасию Романовну. Отброшу в сторону парламентарную вежливость. Просто сухо изложу информацию. Ваша семья, наши постоянные клиенты. Мы всех вас любим, уважаем, всегда стараемся помочь. Николая Юрьевича привезли в тяжелом состоянии. Диагноз пневмония поставили сразу. На КТ увидели характерную картину. Когда господина Болотова повезли в отделение реанимации, Пётр Романович потупил взор. «Вот тут... э произошло... небольшое происшествие». Ася вскочила. «Мужа уронили с каталки?» Голубев замахал руками. «Упаси, Господь, как только вам подобное на ум взбрело!» «Нет, конечно! И мы не используем каталки, только спецкровати с бортиками!» К больному подошел мужчина. Бросил на него взгляд и спросил. «Поставили пневмонию?» Медбрат ф ё д о р ответил. «Диагноз сообщается только больному». Мне ф ё д о р потом объяснил, что он принял незнакомца за какого-то плохо воспитанного консультанта. Человек находился в коридоре, где не бывает посетителей. Это сугубо служебная зона. Кроме того... Любопытный был одет в нашу форму, которую носят врачи. Но, несмотря на внешнее сходство с доктором, Федор не раскрыл ему медицинскую тайну. Незнакомец кивнул. «Молодец! Но я не хочу, чтобы пациент умер из-за неправильного диагноза. Пойду с вами». Медбрат решил, что врач странный, но как среднему персоналу прогнать доктора? Федя нашел выход. посоветовал незнакомцу пообщаться с завотделением Рудиным Игорем Анатольевичем. Потом он доставил Болотова в реанимацию, вышел в коридор, и его чуть не сшибли с ног незнакомец и Рудин, которые буквально бежали навстречу. Оказалось, что Игорь Анатольевич прекрасно знает странного дядечку. Более того, он сам спешно вызвал его, потому что анализы Болотова показались ему не совсем обычными. А человек, которого медбрат посчитал странным, Володин Эдуард Иванович, ученый с мировым именем, специалист по редким заболеваниям, таким, которыми болеют два, три, пять человек в мире. И он близкий друг Рудина. Отказать Игорю Анатольевичу не смог, приехал сразу. «Что с моим супругом?» – пролепетала Ася. «Пока не точно, но с большой вероятностью это вирус, который передаётся через птиц», ответил Пётр Романович. «Папа поставил на участке кормушки», — всхлипнула Ася. «Прилетают синички, сойки, грачи. Ещё лесные голуби, они громадные, на шейках кольцо из белых пёрышек. От пернатых можно заразиться орнитозом». туберкулезом. Голуби, например, распространяют 90 видов всякой заразы. Но случай Болотова особый. Вероятно, легочная чума Дейкина. О существовании этого недуга известно лишь малочисленной группе специалистов. Зараза передается человеку от попугаев только определенного вида. На территории России они не живут. В основном обитают в Африке. в небольшом ареале. Петр Романович сложил руки на груди. Подробности не скажу. Ничего о данной болезни никогда не слышал. Все сведения получил от Эдуарда Ивановича. Он объяснил схему распространения. Кто-то берет больную птицу в руки или поднимает выпавшее перо. Через несколько дней у человека появляются симптомы простуды. Бежать к врачу, увидав на градуснике 37,3, никто не станет. Купят капли от насморка, леденцы от воспаленного горла, аспирин примут. Часто подобное срабатывает, но не в случае попугайной чумы или лихорадки, по-разному ее называют. Недуг очень коварен. Через 7-8 часов время зависит от состояния иммунитета. На инфицированного наваливается усталость. Человек ложится в кровать, засыпает. Именно в этот момент у него начинает ураганно развиваться пневмония, на которую не действуют антибиотики. И вскоре больной уходит от нас в лучший мир. У Володина есть нужные препараты, поэтому Николай Юрьевич очнулся. В дверь постучали. «Входите!» — крикнул Голубев. Через порог переступил стройный мужчина, лет п я т и с я с виду. А вот и Эдуард Иванович, обрадовался п ё т р Романович, спаситель Николая Юрьевича. Ася вскочила, бросилась к доктору, обняла его. Врач отстранился. «Простите, ошибка. У вашего мужа нет легочной чумы попугаев. Только что получил результаты последних трех анализов. Они не подтверждают наличие данного заболевания».